2034 года. Послание было повторено для верности 10 раз. Учёные немедленно сообщили о сенсационной новости в центр галактических исследований, и в 5 минут она разнеслась по всему свету, вызвав повсюду огромное волнение и ещё больше любопытство. Собственно, землян почти не удивило сообщение, что должен прилететь корабль с другой планеты.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 Промышленники в предвкушении выгодного торгового соглашения, главы правительств в надежде заполучить могучего союзника, учёные в ожидании новых открытий, поэты в уверенности, что столь выдающееся событие вдохновит их на поэмы и оды. По различным сугубо частным причинам возликовали, услышав об этой новости фотографы, продавцы сувениров, генералы, актёры, продавцы фальшивых драгоценностей, философы и владельцы табачных лавок.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 Корабль Землян, на борту которого находились представители правительств, общественных и деловых кругов, взял курс на Луну. Встреча, как и было намечено, состоялась 7 мая 2034 года в 200 км от Луны. Пилоты космокораблей блестяще произвели стыковку, открылись люки, и делегация Землян проследовала на корабль астротуристов. Его салон был просторным, ярко освещённым, великолепно обставленным и богато декорированным.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 Затем оба корабля произвели расстыковку и направились к земле. "Друзья, настало время рассказать вам о планете, которую вы намерены посетить", обратился к зенитянам глава делегации землян. "С чего же начать? Хм, начнём с последних 60 лет. Прежде всего, меньше века тому назад земля была почти необитаемой, каких-нибудь 3 миллиарда жителей против нынешних 50. Теперь вы ясно представляете себе, какие сложные проблемы пришлось нам решать. К примеру, проблему питания и нехватки площади, а тут ещё со всей серьёзностью надвинулись проблемы образования, расселения и искания новых видов энергии. Один из зенитиан, директор астроклуба, поднял руку. Он хотел прервать на миг представителя землян и сказать ему, что на Зените эти проблемы разрешены 6000 лет назад.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 Были созданы электронные устройства, способные за 1 тысячную секунды выполнить расчёты, для которых миллионам математиков понадобились бы миллионы лет. Очень интересно, без всякого энтузиазма откликнулся директор Астроклопа. И вот теперь электронные мозги, как мы называем электронные счётные устройства, с помощью верных роботов делают абсолютно всё, торжественно объявил глава делегации Земля.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 А птицы? Они мешали полёту и лазерным передачам, ответил глава делегации землян. Но собаки и кошки слишком были прожорливы. Они остались лишь в зоопарках. Впрочем, три вида домашних животных мы сохранили: коров, кур и свиней. Но их немного. Место, знаете ли, не хватает. Впрочем, химия позволяет творить чудеса. Корова, получившая соответствующую дозу химических веществ, даёт в среднем 500 л молока в день.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 Трубопоезд почти мгновенно достиг скорости 600 км в час и минут через 10 доставил туристов в столицу Федерации. Едва выйдя из вагона, зенитяне заметили, что в столице царит какая-то необычная атмосфера. Их, понятно, не удивили ни бесшумные электроавтомобили, ни стрекочущие стаи металлических кузнечиков. Они взглянули наверх и увидели, что этот район города находится под большим полукруглым куполом. И дальше, куда ни кинь взгляд, Всюду виднелись купола. В нашем городе наибольшее число пластиковых куполов, с готовностью пояснил мэр столицы. Как вы можете убедиться, купол возводится без всяких колонн и опор. Мощный насос днём и ночью нагнетает под давлением воздух, который и не даёт куполу упасть. Купола защищают нас от дождя, а установки для кондиционирования воздуха поддерживают постоянную температуру в 20° тепла. Открытые места между куполами предназначены для стоянок электромашин. Неподалёку от группы туристов приземлилось множество кузнячиков. Это автолёты, объяснил мэр, нечто среднее между автомашиной и вертолётом. А теперь я приглашаю вас в правительственный парк на пластиковый ужин в честь дорогих гостей. На пластиковый ужин? растерянно повторил директор остроклоба. Да-да, на ужин из пластических масс. Вы сами увидите, как аппетитно любое пластиковое блюдо.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 А грелиновый бульон с пропиленовыми гренками, объяснил мэр. Очень питательный и весьма приятен на вкус. Роботы-официанты с точностью хронометра подносили всё новые и новые блюда. На стол были поданы вначале губкообразные серо-жёлтые кубики с жидкой зеленоватой кашицей, полибеленовый бифштекс с гарниром из крев-винила. Затем на стол черёд синтетических фруктов. Внешне они были похожи на яблоки, но имели вкус третьесортного мыла. И в заключение был подан ликер из Дейтерия, от которого бедных гостей затошнило, и они чуть не попадали со стульев. «А теперь, друзья, мы повезем вас на концерт в Международный театр», — возкликнул мэр. Гости, еще не совсем оправившиеся после ужина, с трудом поднялись и поплелись за первым гражданином столицы. Когда они вышли на улицу, их поразило, что с неба сквозь купола сочится холодный беловатый свет.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 В правом боку электронного дирижёра отворилась дверца, и из неё показалась стальная упругая рука, пальцы которой крепко сжимали дирижёрскую палочку. Маэстро постучал палочкой по пепитру, затем повелительно взмахнул ею, и полилось величественное «Аллегро нон тропе мольто маэстосо». Музыканты играли, правда, немного однообразно, но слаженность оркестра была полнейшей. Чуть хуже прозвучало «Аллегро кон спирито», Внезапно робот-пианист из-за резкого перепада напряжения слишком сильно ударил стальными пальцами по клавишам, и 10 из них разлетелись вдребезги, что несколько испортило общее впечатление. Анданте симплице было исполнено поистине виртуозно, и вероятно не меньше восторг вызвало бы исполнение престиссимо, если бы робот-скрипач из-за короткого замыкания не заискрился и не окутал всё облачком едкого дыма. Мгновенно примчались пожарные и буквально залили пострадавшего пеной из огнетушителей. Увы, бедняга-скрипач безнадёжно застрял на одной ноте. Пришлось увести его за кулисы и там расплющить молотом. К сожалению, весь этот шум и грохот неблагоприятно подействовали не только на зрителей, но и на робота-дирижёра. Быть может, из-за чрезмерной нервозности при исполнении Allegro con fuoco у него перегорел предохранитель. Дирижёр так и застыл с воздетый ввысь стальной рукой. Роботы-оркестранты продолжали исполнять концерт Чайковского, но один из них, виолончелист, совсем недавно запущенный в серийное производство и явно не доведённый до полной кондиции, внезапно лишившись руководства, стал исполнять буги-вуги. Остальные музыканты невозмутимо доиграли концерт до конца, но поскольку дирижёр не подавал им обычного знака, они вновь начали исполнять алегро нонтроппо э мольто мьстосо. Пришлось срочно вмешаться техникам, и до тех пор, пока не были устранены неполадки в электросистеме дирижёра, под сводами зала звучали звуки оркестра, увы, потерявшего всякую слаженность. Должен признать, что электронный оркестр ещё не достиг полного совершенства, извинился перед гостями мэр столицы. Но речь идёт лишь о частичных недоработках. Хозяева и гости уже собирались сесть в поджидавшие их автолёты,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 Но если кто-нибудь из арестованных окажется виновным лишь в том, что, скажем, бросил на тротуар конфетную обёртку, спросил один из гостей. В центральном полицейском управлении его подвергнут перекрёстному допросу, и точно выяснят степень виновности, ответил мэр. Если он всего лишь бросил бумажную обёртку, на него наложат штраф. И тут роботы полицейские начали опрашивать уважаемых граждан из свиты губернатора и мэра, арестовывая каждого второго.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 Никакого кровопролития, лишь исковерканные транзисторы, колёсики и клапаны. Разве это не лучше? Тот голос губернатора разоглушил рёв толпы. На стадионе начались соревнования под названием забег с элементами классической борьбы. 10 роботов-бегунов по сигналу стартера неторопливо побежали по горевой дорожке, внезапно один из бегунов стремительным рывком вышел вперёд. Однако другие роботы не были застигнуты врасплох. За какие-нибудь 2 секунды они нагнали беглеца, и ещё минуты 3 роботы бдительно следили друг за другом. Затем второй смельчак попытался оторваться от группы, но эта попытка закончилась весьма плачевно. Кто-то из бегунов подставил ему подножку, и бедняга грухнул на землю. Остальные сразу прибавили темп. Но упавший схватил за ногу одного из соперников, и тот тоже свалился на дорожку. Тем временем группа успела умчаться вперёд. Бегуны неслись уже со скоростью 100 км в час. Лидирующий, желая избавиться от преследователей, стал раздавать оплюхи налево и направо. В пылу боя он не заметил, как сзади подкрался другой робот-бегун. Он что из силы толкнул лидера в спину, тот садским грохотом врезался в стенку ограждения. 500 тысяч зрителей ревом и свистом приветствовали ловкий маневр находчивого робота.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 а друг в друга, демонстрируя отменную меткость и недюжинную силу. Большое оживление вызвали прыжки с шестом. Лучшему из роботов-прыгунов удалось одолеть 25 метров 38 сантиметров. Вот только очень немногие из прыгунов сумели приземлиться, не разлетевшись при этом на куски. Схватки роботов-боксёров в трёх весовых категориях закончились полным уничтожением участников и судей, а футбольный матч был прекращён через 40 минут, когда на поле оставалось всего два игрока роботы-вратари обеих команд. В отель туристы остроклуба вернулись поздно вечером, и всю ночь в ушах у них звучал металлический скрежет и грохот, а перед глазами проносились картины спортивных побоищ.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 В полдень зенитчане, которые осматривали залы музея, храня гробовое молчание, объявили, что немного устали и попросили ненадолго отвести их на корабль. Сопровождавшие зенитчан официальные лица были несколько разочарованы. Им не терпелось начать с гостями политико-торговые военные переговоры, но интересы каждого из них требовали выдержки и соблюдения вежливости. И гостей отвезли на корабль.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 Вернувшись из туристического путешествия в Зенитияне, я как бы первым делом ворвались в здание Астроклуба, и там я раснастучав кулаками по столу, заставили кассира вернуть им до последней космокопейки деньги, уплаченные за билет на землю.